Глава двенадцатая. Сражение в заливе Лейте. Война на океане против Японии достигла теперь своей наивысшей точки. От Бенгальского залива и до центральной части Тихого океана все больше сказывалась мощь союзного флота. К апрелю 1944 года в водах Цейлона были сосредоточены три английских линкора, два авианосца и несколько легких судов. К ним присоединились американский авианосец «Саратога», французский линкор «Ришелье» и голландские корабли. В феврале прибыла сильная флотилия английских подводных лодок, которые сразу же стали топить вражеские суда в Малакском проливе. В течение года прибыли еще два английских авианосца, а авианосец «Саратога» вернулся в Тихий океан. При наличии этих сил адмирал Сомарвелл добился значительно больших результатов. В апреле его авианосцы нанесли удар по Сабангу, расположенному на северной оконечности острова Суматра, а в мае они подвергли бомбардировки нефтеперегонный завод и промышленные предприятия в Сурабае на острове Ява. Эта операция продолжалась 22 дня, и флот покрыл расстояние 7 тысяч миль. В последующие месяцы английские подводные лодки и авиация перерезали морской путь японцев в Рангун. В августе адмирал Сомервилл, командовавший Восточным флотом в течение всего тяжелого периода, начиная с марта 1942 года, был заменен адмиралом Брюсом Фрезером. Месяц спустя в распоряжение адмирала Фрезера поступили еще два новых линкора «Хау» и «Кинг Джордж V». 22 ноября 1944 года английский Тихоокеанский флот уже был официально сформирован. Организаторская деятельность и промышленное производство Соединенных Штатов, достигавшие огромных масштабов, сказывались на Тихом океане в полной мере. Об этих масштабах и успехах, достигнутых американцами, свидетельствует следующий пример: осенью 1942 года в период наиболее ожесточенных борьбы за Гуадалканал у американцев было всего три авианосца. Через год их уже насчитывалось пятьдесят. а к концу войны более сотни. Такие же замечательные достижения имелись и в области авиации. Эти огромные силы приводились в движение активной стратегии и более совершенной новой эффективной тактикой. Перед американцами стояла огромнейшая задача. Длинная цепь островов, втянувшаяся примерно на 2000 миль, простиралась к югу через Тихий океан от Японии к Марианским и Каролинским островам. Многие из этих островов были укреплены противником и оснащены прекрасными аэродромами, а на крайнем южном конце этой цепи островов находилась японская военно-морская база Трук. За этим островным заслоном были Фармоза, Филиппины и Китай, а между ними пролегали пути снабжения наиболее передовых позиций противника. Таким образом, невозможно было вторнуться или подвергнуть непосредственной бомбардировке самую Японию. Необходимо было прежде всего прорвать эту цепь. Для того, чтобы захватить каждый укрепленный остров в отдельности, потребовалось бы слишком много времени, и поэтому американцы применили тактику перепрыгивания. Они захватили лишь наиболее важные острова и обошлись, обошли остальные. Однако их военно-морские силы к этому времени были уже столь велики и так быстро увеличивались. Что американцы создали свои собственные линии коммуникаций и прервали линии коммуникаций противника, сделав неподвижными и беспомощными защитников обойденных островов. Их метод штурма тоже вполне себя оправдал. В начале пускались в ход самолеты, базировавшиеся на авианосце, затем следовала усиленная временами продолжительная бомбардировка с моря, потом осуществлялись десантные операции и завязывались бои на берегу. Как только остров оказывался в руках американцев и на нем размещался гарнизон для отражения контратак противника, использовались самолеты, базировавшиеся на суше. Эти же самолеты содействовали дальнейшему продвижению американских войск. Флот действовал эшелонами: когда одна группа кораблей вела в боях, другая готовилась к новому броску. Это требовало огромных ресурсов не только для обеспечения боевых операций, но и для создания баз по пути продвижения. Американцы справились со всем этим. В июне 1944 года наступление американцев развивалось успешно. На юго-западе генерал Маккарту уже почти полностью завершил захват Новой Гвинеи, а в центре адмирал Нимец глубоко вторгся в цепь укрепленных островов. Оба эти наступления имели своей целью Филиппины, и борьба за этот район вскоре увенчалась разгромом японского флота. Японский флот уже и до этого был значительно ослаблен, ему особенно не хватало авианосцев. Но у японцев оставалась лишь одна надежда – победа на море. Чтобы сохранить свои силы для этого опасного, но чрезвычайно важного периода, главный японский флот был отведен с острова Трук. и его теперь разделили между островами Голландской Индии и водами Метрополии. Однако вскоре ему пришлось вступить в бой. В начале июня адмирал Спрюенс при помощи своих авианосцев нанес удар по Марианским островам и 15-го числа высадился на укрепленном острове Сайпан. Захват Сайпана и прилегающих островов Тиньян и Гуан привели бы к прорыву линии обороны противника. Ввиду крайне серьезной угрозы японский флот решил вмешаться. В этот день у филиппинских островов были замечены пять японских линкоров и девять авианосцев, следовавших в восточном направлении. У Спруенса было достаточно времени, чтобы занять необходимые позиции. Его главная цель заключалась в том, чтобы прикрыть высадку на острове Сайпан. С этой задачей он справился. Затем он собрал свои корабли, в том числе 15 авианосцев, и ждал противников за бордюр от этого острова. 19 июня японские самолеты с авианосцев подвергли бомбардировке американские авианосцы со всех направлений. Воздушные бои продолжались в течение всего дня. Американцы понесли небольшие потери, но зато они так потрепали японские авиаскадрильи, что их авианосцы вынуждены были отступить. В ту же ночь Спруенс четко искал исчезнувшего противника. Поздно вечером двадцатого числа он его обнаружил на расстоянии примерно двухсот пятидесяти миль. Американские самолеты, предприняв бомбардировку перед самым заходом солнца, потопили один авианосец, нанесли повреждения четырем другим авианосцам, а также линкору и тяжелому крейсеру. Накануне американские подводные лодки потопили два других крупных авианосца противника. Дальнейшие атаки стали невозможными, и оставшимся кораблям противника удалось ускользнуть. Но это решило судьбу Сайпана. Хотя гарнизон упорно сражался, высадка продолжалась, накопление сил увеличивалось, и к девятому июлю всякое организованное сопротивление прекратилось. Были захвачены соседние острова Гуам и Тиниан, и в первые дни августа американцы установили полное господство на Марианских островах. Падение Сайпана явилось большим ударом для японского верховного командования и косвенно привело к отставке правительства генерала Тодзию. Беспокойство противника было вполне обоснованным. Эта крепость находилась менее чем в тысяче трехстах милях от Токио. Они считали ее неприступной, а теперь она пала. Их южные районы обороны оказались отрезанными. А、американские тяжелые бомбардировщики получили первоклассную базу для бомбардировки самих японских островов. В течение длительного времени американские подводные лодки топили японские торговые суда у побережья Китая. Теперь к подводным лодкам могли присоединиться и другие военные корабли. Дальнейшее продвижение американцев угрожало отрезать Японию от ее источников нефти и сырья. Японский флот все еще был довольно сильным. Но он стал неурavnовешенным. Ему в такой мере не хватало эсминцев, авианосцев и летчиков, что он больше не мог эффективно сражаться без поддержки с наземных авиабаз. Японскому флоту не хватало горючего, и это не только мешало проводить обучение, но и лишало командования возможности концентрировать суда в одном месте. В результате чего в конце лета большинство тяжелых кораблей и крейсеров находилось у Сингапура. и около источников снабжения горючим в Голландской Индии. А несколько спавшихся авианосцев оставались во внутренних водах метрополии, где их новые авиаэскадрильи заканчивали обучение. Положение японской армии было ненамного лучше. Хотя ее численность все еще была довольно велика, армия была рассеяна в Китае, в юго-восточной Азии, томилась на отдаленных островах, которым невозможно было оказать поддержку. Наиболее здравомыслящие лидеры противника начали искать пути для окончания войны, но не могли одолеть мелитаристскую машину. Верховное командование перебросило подкрепления из Манчжурии и приказала сражаться до конца на Фармозе на Филиппинах. Здесь, как и в самой Японии, войска должны были стоять на смерти. Японское морское министерство было настроено не менее решительно. Если оно проиграет предстоящую битву за острова, то Япония окажется отрезанной от источников горючего в Голландской Индии. Нет никакого смысла, утверждали они, сохранять корабли, не имея горючего. Готовые к жертвам, не теряя надежды на победу, они в августе решили бросить в бой весь свой флот. 15 сентября американцы продвинулись дальше. Генерал Макартур захватил остров Маратай, находившийся на полпути между западной конечностью Новой Гвинеи и Филиппинами. А адмирал Хелси, который теперь принял командование американскими военно-морскими силами, захватил передовую базу для своего флота на островах Палау. Это одновременное продвижение имело исключительно большое значение. В то же время Хелси постоянно прощупывал оборону противника всеми своими силами. Он надеялся таким образом навязать решающие сражения на море, которые позволило бы уничтожить японский флот и особенно оставшиеся авианосцы. Следующий бросок предстояло предпринять на Филиппинские острова, но тут неожиданно произошло знаменательное изменение американского плана. До этого времени наши союзники намеревались вторнуться на крайнюю южную часть филиппинских островов – остров Минданау. И самолеты с авианосцев Хелси уже бомбили японские аэродромы здесь, на юге, и на Большом Северном острове Лусон. Они уничтожили значительное количество вражеских самолетов и в ходе боя обнаружили, что японский гарнизон на острове Лейтон более слаб, чем предполагалось. Этот небольшой, но теперь уже ставший знаменитым остров, расположенный между двумя большими, но стратегически менее важными островами Мидонао и Лусон, оказался бесспорным пунктом высадки американцев. Тринадцатого сентября, когда союзники все еще свещались в Квебеке, Адмирал Нимец по предложению Хелси начал настаивать на том, чтобы немедленно начать торжения. Макартур согласился с этим, и два дня спустя американские начальники штабов решили назначить штурм на 20 октября, то есть на два месяца раньше, чем было намечено. Так обстояло дело со сражением в заливе Лейте. Американцы начали кампанию 10 октября налетами на аэродромы, расположенные на островах между Японией и Филиппинами. Непрерывные опустошительные налеты на Фармозу вызвали самое жесточенное сопротивление. Из двенадцатого по шестнадцатое октября происходили постоянные тяжелые воздушные бои между самолетами, базирующимися на авианосцах, и самолетами, базирующимися на суше. Американцы нанесли серьезный урон японской авиации как в воздухе, так и на аэродромах, но сами мало пострадали, а их авианосцы выдержали мощные атаки самолетов, опиравшихся на наземные базы. Этот результат имел решающее значение. Авиация противника была разгромлена еще до того, как она могла принять участие в сражении за Лейте. Многие японские самолеты, предназначавшиеся для действий авианосцев, были непредусмотрительно посланы в качестве подкрепления на Фармозу, где их уничтожили. Таким образом, в предстоявшем теперь решающем морском сражении японские авианосцы располагали не более чем сотней слабообученных летчиков. Для того чтобы представить себе ход последовавших боев, необходимо ознакомиться с прилагаемыми картами. Два больших острова Филиппинского архипелага Лусон на севере и Мендонау на юге разделены целой группой более мелких островов, среди которых Леите занимает центральное и ключевое место. Эта центральная группа островов разделена двумя судоходными проливами, которым суждено было сыграть важную роль в этом знаменитом сражении. На севере пролив Сан-Бернардино и примерно в двухстах милях южнее его пролив Суэгав, непосредственно ведущий к Лейте. Американцы, как мы видели, намеревались захватить Лейты, а японцы были полны решимости задержать их здесь и разгромить американский флот. План был простой и смелый. Четыре дивизии под командованием генерала Макартура должны были высадиться на острове Лейте под прикрытием орудийного огня американских кораблей и самолетов. Так представляли себе операцию японцы. Или, быть может, они даже располагали такими сведениями. Оттянуть этот флот, отвлечь его далеко на север и завязать там второстепенное сражение – такова была первая задача. Но это было бы лишь предварительным шагом. Как только удастся отвлечь главный флот, две сильные колонны кораблей пройдут через проливы, Одна через Сан-Бернардину, другая через Сурегау, и направиться к месту высадки. Все внимание будет обращено на берега Лейты. Все орудия должны быть наведены туда, а тяжелые корабли и крупные авианосцы, которые одни лишь могут выдержать натиск, будут преследовать далеко на севере корабли, послужившие приманкой. Этот план чуть было не увенчался успехом. 17 октября японский главнокомандующий приказал своему флоту выйти в море. Корабли, предназначенные в качестве приманки, под командованием верховного командующего адмирала Отзавы, вышли непосредственно из Японии и направились к Лусону. Это была свободная эскадра, включающая авианосцы, линкоры, крейсера и эсминцы. Задача Отзавы заключалась в том, чтобы появиться у восточного побережья Лусона, завязать бой с американским флотом. и отвлечь его от места высадки в заливе Лейта. У авианосцев не хватало самолетов и летчиков, но это не имело большого значения, так как они должны были служить лишь приманкой, а приманка для того и предназначается, чтобы ее съели. Тем временем главные японские ударные силы направились в проливы. Более крупная эскадра, которую можно назвать центральной эскадрой, насчитывала пять линкоров, двенадцать крейсеров и пятнадцать эсминцев. Она направилась из Сингапура под командованием адмирала Куриты к Сан-Бернардино, чтобы, обогнув остров Самар, выйти к Лейте. Вторая, меньшая или южная эскадра в составе двух линкоров, четырех крейсеров и восьми эсминцев, двумя независимыми группами направилась через пролив Суригау. 20 октября американцы выстрелились на острове Лейте. Вначале все шло хорошо. Сопротивление на берегу оказалось слабым. Предмостное укрепление было создано быстро, и войска генерала Макартура начали свое наступление. Их поддержали корабли американского Седьмого флота под командованием адмирала Кинкейда, находившегося под командованием Макартура. Его более старые линкоры и небольшие авианосцы были вполне пригодны для десантных операций. Далее на север находился главный флот адмирала Хелси, прикрывавший их от атаки с моря. Однако еще предстоял кризис. 23 октября с американских подводных лодок заметили недалеко от побережья Борнео японскую центральную эскадру адмирала Куриты и потопили два тяжелого крейсера, в том числе и флагманские, повредив третий корабль. На следующий день, 24 октября, в бой вступили самолеты с авианосцев адмирала Хелси. Огромный линкор «Мусаси», имевший 9 16-дюймовых орудий, был потоплен. Другие суда получили повреждения. И Курито повернул обратно. Американские летчики доставили оптимистические, может быть, вводящие в заблуждение, сведения. Хелси сделал вывод не без основания, что битва выиграна полностью или во всяком случае частично. Он знал, что вторая или южная эскадра противника приближается к проливу Суригау, но он рассудил вполне правильно, что она может быть отброшена седьмым флотом Кинкейда. Он приказал произвести разведку на севере, и 24 октября поздно вечером его летчики обнаружили далеко на северо-востоке от Лусона корабли адмирала Отзавы, служившие приманкой и державшие курс на юг. Там было четыре авианосца, два линкора, оборудованные палубами для самолетов, три крейсера и десять эсминцев. Здесь, решил он, и находится источник неприятностей и действительно объект для атаки. На следующий день Хелсси приказал всему своему флоту направиться на север и уничтожить флот адмирала Отзавы. Так он попал в ловушку. Во второй половине того же дня, двадцать четвертого октября, Курита снова повернул на восток и вновь направился в пролив Сан-Бернардину. На этот раз никто не должен был остановить его. Тем временем японская южная эскадра приближалась к проливу Суригау, и в ту же ночь корабли вошли в него двумя группами. Последовала жесточенный бой, в котором участвовали корабли всех классов, начиная от линкоров и кончая легкими кораблями прибрежного действия. Первая группа была уничтожена флотом Кинкейда, сосредоточенным у северного выхода. Вторая группа пыталась прорваться, пользуясь темнотой и замешательством, но была отброшена. Казалось, что все идет хорошо. Однако, пока Кинкейд сражался в проливе Суригау, А Хелси на всех парах преследовал далеко на севере японские корабли, служившие приманкой. Курита под прикрытием темноты беспрепятственно прошел через пролив Сан-Бернардино и рано утром 25 октября атаковал группу эскортных авианосцев, поддерживавших высадку войск генерала Макартура. Застигнутые врасплох и недостаточно быстроходные для бегства авианосцы не сумели сразу поднять свои самолеты, чтобы отбить атаку с моря. На протяжении почти двух с половиной часов эти небольшие американские корабли вели упорный арьергардный бой под прикрытием дымовой завесы. В этом бою они потеряли два авианосца, три эсминца и более ста самолетов. Причем один из авианосцев был потоплен японским самолетом, пилотировавшимся летчиком-смертником. Примечание. Японские самолеты, пилотируемые летчиками-смертниками «Камикадзе», Впервые появились в операциях в районе острова Лейта. Однако им в свою очередь удалось потопить три вражеских крейсера и нанести повреждения другим. Помощь была далека. Тяжелые корабли Кинкейда, разгромив японскую южную эскадру, находились далеко на юге от острова Лейта и крайне нуждались в боеприпасах и горючем. Хелси со своими десятью авианосцами и всеми его быстроходными линкорами находился еще дальше. И хотя другая группа его авианосцев, посланная для заправки горючим, теперь была вызвана, она не могла прибыть в самые ближайшие часы. Казалось, что победа находится в руках Куриты. Никто не мог помешать ему зайти в залив Лейта и уничтожить десантный флот Макартура. Но Курита снова повернул обратно. Чем он руководствовался, неясно. Многие его корабли подверглись бомбардировке и были рассеяны легкими эскортными авианосцами Кинкейда, и он уже теперь знал, что южная эскадра разгромлена. У него не было никаких сведений о судьбе служивших приманкой кораблей на севере, и он точно не знал места нахождения американского флота. Перехваченные сигналы заставили его подумать, что корабли Кинкейда и Хелси, располагая превосходящими силами, окружают его, и что десантным судам Макартура Уже удалось сбежать. Оставшийся один без поддержки, он теперь отказался от отчаянной попытки, ради которой так много было принесено в жертву и которая уже была близка к успеху. Не пытаясь войти в залив Флайты, адмирал Курита развернулся и снова направился к проливу Сан-Бернардину. Он рассчитывал в пути дать последний бой флоту Хелси, но и это ему не удалось осуществить. В ответ на неоднократные призывы Кинкейда о помощи Хелси наконец повернул обратно со своими линкорами, оставив две группы авианосцев для продолжения преследования противника на севере. В течение дня они уничтожили все четыре авианосца от Завы, однако сам Хелси вернулся в Сан-Бернардино слишком поздно. Эскадры не встретились, Курита бежал. На следующий день самолеты Хелси и Макартура преследовали японского адмирала и потопили еще один крейсер и два эсминца. Это был конец сражения. Сражение в заливе Лейте имело решающее значение. Ценою гибели своих трех авианосцев, трех эсминцев и одной подводной лодки американцы победили японский флот. Сражение продолжалось с 22 по 27 октября. Были потоплены три линкора, четыре авианосца и двадцать других военных кораблей противника. Отныне у противника оставалось единственное эффективное средство в борьбе против флота — самолеты, пилотируемые летчиками-смертниками. Используяшись в качестве меры самой крайней крайнего отчаяния, это оружие все еще было смертельным, хотя и не сулило никакой надежды на победу. В последующей неделе бои за Филиппины разрастались вглубь и вширь. К концу ноября на острове Лейте высадилось почти четверть миллиона американцев, а к середине декабря сопротивление японцев было сломлено. МакАртур продолжал развивать свое главное наступление и вскоре, не встретив сопротивления, высадился на острове Миндору. Немногим более чем в ста милях от Манилы. По мере того, как американцы продвигались к Маниле, сопротивление усиливалось. Но им удалось произвести еще две высадки на западном побережье и окружить город. Противник отчаянно оборонялся вплоть до начала марта, когда были убиты последние защитники. В развалинах насчитали шестнадцать тысяч погибших японцев. Хотя бои на островах продолжались еще в течение нескольких месяцев, господство на морях Южного Китая уже перешло к победителю. а вместе с ним и контроль над источниками нефти и других видов сырья, от которых зависела Япония.